И, восхищённый таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Салохи. «Ну, Салоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замёрзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось, слышь, Солоха, как схватилось! Эх, как истенели руки, не расстегну кожуха! Как схватилось вьюга! Отвори!»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 Еще белее казался свет месяца от блеска снега.